Глава 91. Когда занялись огнём дома на Верхней Слободке и далее, к самой Словораке пушки смолкли. Застучал громче машина, в трёме корабль снялся с якоря и пошёл от монастырского острова, против ветра без парусов, оставляя пенистый след к морю. Матросы стали прибирать палубу, откатывали от борта пушки. Крепили их, солдаты чистили ружья, ругались меж собою злов, вспоминая, наверное, монастырский остров. А Смольков пугливо поозирался, высмотрел, где жердяи, и пошел подальше от них к корме. Ноги трудно его держали. За трое суток новой жизни он не ел почти и не спал. Еще неизвестно, как впереди все будет. Правда, сейчас можно где-нибудь лечь, свернуться, постараться забыть, что было. Но жердяи бродят невдалеке. И с них станет джемчуг силою отобрать. Не успеешь сказать офицерам слова. Да и в трюме пугающий стук машины напоминает, что стрельба закончилась ненадолго и скоро опять начнется. В этом сомнений не было. Офицеры про лицу слушали с интересом, похоже, что понимали. Корабль на полном ходу шел спеша, будто гнал скорее от места, где прежде был город Кола. На палубе в Ветреной, Смольков, унимая дрожь в теле, устало смотрел на залив, на то, что осталось теперь от Колы. Вспоминались Маркел Блаженный, Суд Стариков, Афанась и Андрей. Суль на акулим лове. Тот любил говорить, кому быть повешенным не утонет. Сам нашел свой дел в реке. А Смолькову недолго осталось маяться. Он потрогал на себе пояс. «Жемчик только надо сберечь». Поглядывался, высматривая Жердяев. «Если станут еще приставать к офицерам, надо кидаться, они спасут». И опять старался думать о скорой воле. «Как все будет на самом деле?» Жемчуг, как продаст он, превратит в деньги, как свою жизнь устроит. Но сладкие мысли о ней почему-то сегодня не приходили. Всё из-за Жемчуга, из-за Жердяев. И как его сохранить от них? Смальково подошли сзади и тронули его за плечо рукой. Иван! В расплох застигнутый Смальков вздрогнул, успел себя ругнуть, что не слышал, как к нему подошли. Из замер с готовой улыбкой двое стояли. Жердяев всё те же, здоровые, молодые. По-хозяйски они стали ему задирать рубаху и пояс с него снимать. Смольков вдруг увидел, что на палубе много солдат-матросов. Они выбегают еще и еще из трюма. Кто-то выкрикивает команды, и все строятся по рядам. И звериным чутьем, выручавшим в бегах не раз, Смольков понял. Беда к нему. И рванулся весь к офицерам. Им фарватор показывал. На колени, скорее, к ним, завыть слезно в голос, причитать и просить, просить! Ничего, кроме жемчуга, в жизни нету. Гол кругом пощадите. Разве даром он рассказывал им про лицу, объяснял на пальцах. Старался чертить на палубе. Ведь кивали они, поняли, уяснили. И стрельбу прекратили, и с пушек скорой снялись с якоря. На жердя и поймали его легко. Один сильно рванул за плечо, другой резко ударил его под дых. Боль скрутила Смалькова, сбивая с ног, согнула на палубе в три погибели. И сквозь боль лишь мелькнула. «За что же эдак меня? За что?» Жердяи подняли его, поставили пояс, ловко с него сорвали. Он с мальковым прошитый любно был, для каждой горошины место отдельно в нём. Они на палубе его кинули у всех на виду. От боли сильно ребит в глазах, горло просится рвота. Смальков битый стоял ограбленный, никак не мог понять, что случилось. Успел лишь заметить, смотрят все на него угрызма, без доброты. А пояс никто не тронул. Потом жердяи подталкивать его стали, и он пошел. Матрос среи спускал веревку. Нижний ее конец болтается на ветру петлей. Осенило без страха даже. Это ему, Смолькову. И бунтарская кровь всплеснулась в Смолькове жарко. Не просить на коленях слезно, а взъярить офицеров надо. Разжигая в них бешенство от жердяев, отпрыгнуть да заорать не вышло. Локоть в пах упереть и качнуть кулаком съели. И пушек город не побоялся, сожгли, а победы нету. На сухом постоять не дали. Да схватить еще пояс, швырнуть смаху за борт его, да чертом пройтись в приплясе. Но всплеснулось только на миг. Боль и слабость в побитом теле, и нету сил. Он не может устроить веселье своей душе, не из тех. Те остались в коле. И понял вдруг, что устал не только телом, устал, измаившийся душой, будто вынули сердцевину. В прошлом не было радости, а впредь кола перед глазами будет всегда гореть, и от этого никуда не деться. Один он, совсем один. Жердяя, руки ему завернули, связали туго, и он подумал, будто не о себе, сейчас повесят. Не стал даже спрашивать, почему, только горькая пришла мысль. Неужели за петлей надо было идти сюда? А как же Воля? К ней столько пройдено было лет, и почувствовал, силы его оставляют. Он обмяк, ноги подкашивались, не шли. Жердёя взяли его под руки, повели. Где болталась верёвка, поставили на бочонок, притянули к самой голове петлю. Смальков не видел, солдат-матросов стояли только ряды сапог добротных с подковками. Таким износу вовек не будет. Это им офицер читает свою бумагу. Голос громкий, тоже будто подкован. Смольников смотрел равнодушно на сапоги. Скоро всё это кончится. Теперь кончится навсегда. За кормою было широкое море, по нему есть дорога в Колу. Но там, помнил он, только чёрная насквозь мёртвесть и всё. Ещё обрывками памяти промелькнули неожиданно дороги последних лет. Неприятность мытарств, на них голод, холод. Что-то сдвинулось в памяти, повернулось. Встало ясно перед глазами: Он хотел ни в Норвегию, и ни в Питер, хотел он все годы к себе домой. Только этого хотел. Как старик тот в лесу, через 20 вернулся лет и заслало глаза слезами. Офицер перестал читать, в тишине прозвучала команда. Барабаны ударили дробью, через голову кто-то надел смольковую верёвку, намыленную, наверное. Она липким кольцом обхватила тощую его шею. Почему же жордя и сказали ему Иван? В колле тоже не звали его по имени, и везде не звали давно уже. А имя ведь был, было. И Смальков дёрнул связанными руками, хотелось крикнуть последнее имя, у него хорошее имя. Кто-то вышиб из-под него бочонок и вместе с ним палубу корабля, край моря большого землю. Смальков рухнул в чёрную пустоту. Ноги задёргались ещё опоры. обождите же имя имя своё сказать хотел крикнуть